Покер Королевство ведьм. Книга вторая. Месть. Город Тетенков в огне. Три противоборствующие разрозненные группы вот-вот столкнутся друг с другом. Сумеет ли свести всех вместе тайный кукловод, сохранив при этом власть над городом? Или смиренно идет в тень перед ликом новой? исходящей извне угрозы. Враг за стенами все ближе, точно так же, как и тьма, годами сгущавшаяся над хищным лесом. Пришло время отбросить личину серийного убийцы и примерить на себя новую, до этого неизвестную роль.